Глава десятая. «Мама, папа, дядя, я, вот вам новая семья». «Есть как-нибудь», — ответил мне, как ни странно лесной незнакомец. «Но в гости только Илюшкам ходить можно», — подхватила я. «Ладно, это детали. Рассказывайте, с чем пожаловали Илюшки». «Эй!» — возмутился тощий Илюшка. «А как же накормить, напоить, а потом уже спрашивать?» «Да не по-людски», — покачал головой усатый. «Это вы люди, а я ведьма!» — отмахнулась я, окончательно входя в роль. «Мне можно! Так что надо-то? Один на один поговорить!» Не с тройным хором отызгались все трое. «Ну, хоть не трое на одну и то, хлеб!» — скрипнула зубами я. «Ладно, с тебя начнем, раз уж ты тут!» Я поманила за собой юнца. Мы сели за большой стол под яблоней с другой стороны избушки. Понятное дело, что в дом я его приглашать и не подумала. «Как, впрочем, и кормить? Обойдется!» — решила я. И так с чешуйными богатырями подхарчился Шустрик. «И как тебя зовут?» – спросила я. От неожиданности юнец чуть не ответил, но вовремя время спохватившись упрямо повторил. «Илья Муромец». «Допустим, я подперла кулаком подбородок и уставилась на него». «И чего тебе надо, Илюшка-малолетка?» «Почему это я малолетка?» – возмутился тот. «Я совершеннолетний!» кусочек пазла щелчком встал на место и картинка сложилась попаданец может у местных и было понятие совершеннолетия но уж точно никто из них не понял бы вырвавшегося у меня слова малолетка могла бы и сразу сообразить с раздражением подумала я ну какие 30 лет нам печи ему и всего от силы 25 но только бросаться на шею собрату попаданцу я спешить не стала это хорошо задумчиво протянула я «И чего тебе надо? Видел же, никаких чернооких чернокосов у меня тут нет. Сам же все облазил даже в окна заглядывал. «Василису спасти!» — воскликнул дурень и тут же стушевался. «Ну, если она здесь». «Не здесь!» — напомнила я, с трудом сдержав улыбку. Уж не знаю, как его там на самом деле звали, но определение «дурак» в его имени точно присутствовало. «А где?» «А я откуда знаю?» «Это тебе она зачем-то понадобилась?» «Короче так, Василис тут нет, есть только я. Меня спасать будешь?» Я скалила в улыбке свой выдающийся зуб и кокетливо захлопала ресничками. — Нет! — отшатнулся молец В смысле, вам же не требуется? — Ну, в общем, да. Но иногда приятно, когда красивый молодой человек. Да — Да-да. Так я скажу Мерлину, что Василиса тут нет. Поспешно поднялся парень. — Значит, мы влень. И зачем я ему понадобилась? Сам же меня Егена массажный коврик оставил покататься там, поваляться, скотина. хотя этому дурню он вряд ли что-то рассказал. Проворчала я про себя, но вслух, разумеется, произнесла совсем другое. — Так и скажи. Ну, прощай, добрый молодец. Я приглашающе кинула в сторону калитки. Парень сделал несколько шагов к выходу, но каждый из них был короче предыдущего. Уже подозревая очередную пакость, я поморщилась и тут же услышала. — Бабушка-яга! — А можно я завтра? — Что завтра? — приподняла бруфья. — Говорить пойду завтра! — выпалил лжебогатырь. Вечер уже, там лес темный, а я меч дома забыл. Еще скажи, что его собака съела, пионер фигур. Буркнула я себе под нос. Хорошо, можешь в баньке переночевать. Понял, закивал он и дернулся к видневшейся у чистокола приземистой бани, в которую я до сих пор сунуться так и не удосужилась. Куда? Притормозила я нездоровый энтузиазм. Оплатить за ночлег кто будет? Сколько? Со вздохом полез в карман мальчишка. Пять грядок. Как ни в чем не бывало, отозвалась я. «Грядок?» «Ну, если не хочешь...» Я красноречиво посмотрела в сторону леса. «Копать...» — сдался гордый богатырь. «Сажать...» — выркнула я. «Жди здесь...» Избушка предупредительно присела, едва не подставив ступеньку крыльца прямо под ногу. «Вот молодец...» Я похлопала ее под дверному кусику. «Будешь себя хорошо вести, еще и крышу перекроем, а то трясешь трухой во все стороны...» «Васька...» Кот тоже, похоже, уже убедился, что со мной лучше дружить... потому что появился мгновенно. Где обещанные семена? Разбираться с целым сундучком маленьких мешочков без подписи я не стала, сразу остановив взгляд на большом ларе с картошкой. во что? У меня тут 33 голодных мужика, между прочим. Разумеется, таскать мешки я и не подумала, быстренько приспособив для этой цели бродячее ведро. И сколько сажать? Вытрещился мальчишка, увидев наполненное картошкой в самоходное ведерко высотой ему почти до пояса. От забора и до... Чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. До заката он мне одну картофельную посадит, если очень постарается. От забора и до дна. Горе-богатырь покосился на клоняющиеся к верхушкам деревьев солнце, потом на темнеющий за частоколом лес и поплелся к огороду. — И ровненько сажай! — напутствовала я вслед. Тот буркнул что-то невнятное, что я решила принять за согласие и взялся за лопату. Допросить парнишку нужно было бы и подотошнее, но, во-первых, я боялась выдать уже себя, а, во-вторых, у меня за калиткой маялись еще два кандидата в богатыри, и с ними тоже надо было что-то делать. Не кататься же валяться. Ухмыльнулась я про себя и, убедившись, что мальчишка скрылся за дверью бани, пошла к чистоколу. Мой лесной купальщик все так же щеголял подсыхающей коркой вонючей болотной грязи. — Мог бы и помыться, — слегка рассердилась я наморщив нос. — Где-то же щучин ручей за чистокол вытекает, не иначе, как тоже на баньку рассчитывает паразит. — но заходи, что ли? — я кивнула высокому хлыщу в зеленом. — Здраво будь, хозяйка! — поклонился тот, проходя во двор. — И тебе не кашлять. Этот муромец долго мяться не стал. Мы еще до облюбованного мной стола не дошли, как наезды посыпались со скоростью пулеметных очередей. Прослышал я, что скрываешь ты Василису, мою нареченную, и дочи мари Моревны, единственную. С пафосом заявил он. Отдавай ее по добру, по здорову, а то... Твой меч моя голова с плеч? Обозлилась я, даже не сообразив, что мне уже и матушку приписали. Это мы уже слышали. К таким наглым наскокам у меня за годы замужества выработался стойкий иммунитет. А к нему в придачу еще и рефлекс — бить первый. Муж-алкоголик, имеющий постоянный доступ к огнестрельному оружию, очень быстро отучил меня бояться подобных вещей. До сих пор помню обиженное выражение на его пьяной роже, когда в ответ на очередные обвинения в супружеской неверности и потрясание табельным пистолетиком я достала АК, специально выпорошенный для этого у жены нашего ротного, и щелкнулась с сектором переводчика. «Эй, изба!» — крикнула я. «Не хочешь на косточках поваляться покататься?» Избушка, с которой у меня теперь было полное взаимопонимание, заскрипела и шагнула в нашу сторону. «Бабуля!» — попитался наглец. «Я же со всем почтением! Какой меч, какая глава? У меня меча-то нет, только шпага!» «Тогда тон сбавь!» — приказала я, усилием воли, заставляя себя успокоиться. «Избушка, на место!» Зеленый Илья перевел дух и уже куда скромнее продолжил. «Не серчай, коли обидел. Слухом за меня полнится. Вот и до меня дошло, что сумела ты, бабушка, нареченную мою похищенную найти». Вот и не сдержался, сразу сюда поскакал. Интересно, на ком поскакал? Подумала я, кивком показывая, что слушаю. На мелком Илье у него вроде тоже копытного средства передвижения не наблюдается. Коняга-то только у моего утопленника имеется. И матушка ее безутешно повысил голос зеленый. Все глаза выплакала родную кровиночку, дожидаясь. А я причем? Буркнула я. Нет тут вашей блудной дочери, сам видишь? Меня сюда сердце привело. Еще громче воскликнул он. «Значит, была здесь моя голуба, даже если сейчас нету!» «Да что ж ты так орешь?» Недовольно подумала я, подавив желание поковырять в воплями в оглушенном воплями ухе. Крикливый гость уже вещал какие-то сказочные банальности, глядя куда-то поверх моего плеча. Я скосила глаза, пытаясь понять, куда он смотрит, но увидела только край бревенчатой стены. «Вот оно что!» Придурок вообразил, что Василиса, то есть я, сидит в избушке, На нее работает актер недоделанный. И мелкий такой же. Только вот роль они оба одну разучили, и ту плохо. Матушку мне приписали. К князю то в дочке, то в племяннице записывают. Чушь какая-то получается. Чертова яга умотала на свои курорты и не рассказала нифига. Иванушки, Аленушки, а Илюшек не хотите? По три штуки за раз. Интересно, где настоящая Василиса, которую они все так жаждут найти? ари не нет тут твоей нареченной. Вполне искренне прошамкала я. — Так подскажи, бабушка, где искать ее? — залебезил хитрец. — Это подумать надо, погадать, звезды посчитать. — застроила серьезную мину я. — Иди пока, Илюшке, мелкому помоги, а утром поговорим. Утро вечера мудренее, касатик. Когда заносчивый болтун рассмотрел, чем занимается парень, его буквально перекосило от отвращения. — Работы много, ой, много! — покачала головой я, кое-как подавив злорадную улыбку. — А не А не успеете! Ну, на нет и суда нет. Придется мне доделывать, а не звезды считать. Помогу, бабушка. Тут же поднялся он, слащаво улыбаясь. От этой тошнотворно-фальшивой улыбочки мне стало настолько противно, что я не поленилась вернуться в избушку и, избавившись от воды, в которой купалась говорливая щука, отправила помощникам еще одно ветро картошки вдогонку. Мелкая пакость? И вовсе не мелкая. Литров сорок точно будет. А что, у меня тридцать три — Ну, заходи, что ли? — буркнула я, мысленно прокручивая в голове странные оговорки своих незваных гостей. Что-то вокруг меня затевалось, и мне это что-то уже не нравилось. — Кажется, этого Илюшку я отправлю не картошку сажать. Есть у меня для него дело поинтереснее. — Здраво, будь хозяйка! — в пояс поклонился усатый. — Этой не кашляй! — кивнула я. — Дозволишь коня напоить? — спросил он, кивнув на длинную колоду у чистокола, куда я только недавно опорожнила щукино ведро. Получив разрешающий кивок, он тот же занялся конядой. Пока я хлопала глазами, пытаясь сообразить, это демонстрация коррайней степени хаоства или так и надо, усатый быстро избавил коня от сброви, дал немного попить и начал чистить скрученным пучком травы. «Как закончишь, подойдешь!» — буркнула я и ушла под яблами. Два балдуя сажали картошку и невнятно переругивались. Почему-то именно это зрелище примирило меня с действительностью. Я даже заулыбалась, наблюдая, как тощий норовит якобы случайно заехать мелкому черенком лопаты в лоб, а тот в отмеску отсыпает влажную землю щеголеватые сапоги фронта Да здесь она! — повысил голос юнец. «Я — Я видел! Я насторожилась, прислушиваясь. — Такие яга точно не носят! — огрынулся он на какое-то замечание зеленого. И я чуть не выругала слух. Мои джинсы, и же их на кустах развесила. — Благодарствую, хозяйка! — пробасил рядом лесной Илюшка, сбив меня с мысли. — Не за что! — сварливо отозвалась я, все еще ругая собственную забывчивость. — С чем явился? — Шел я к тебе с одной надобностью, а пришел с двумя. Илья ничуть не обиделся на мою неприветливость. — А что ж не с тремя? — буркнула я. — Чего мелочиться-то? — Вторую надобность я по дороге нашел! — чуть улыбнулся он. — Задолжал ей нечисти вашей зеленой, а долг платежом красен. Подсоби, бабушка! «Нечисть лесная!» — кое-как справилась с удивлением я, посмотрев на гостя совсем другими глазами. «Что ж ты ее у меня ищешь?» «Ты хозяйка на Бояне!» — склонил голову он. «Коли ты не захочешь, я ее в век не сыщу!» «Это верно!» — задумчиво кивнула я, подумав, что мужик даже не представляет, насколько попал в точку. «А вот хочу ли я?» — это вопрос.